Глава 11. 25 марта 2186 года. За завтраком Андрей мрачно поглощал одну за другой свежевыпеченные булочки и молчал. На седьмой булочке Лена спросила: "Тебе так нравится готовка Джеслики или ты запасаешься калориями впрок, как верблюд? Они воду запасают, а не калории". — ответил напарник, доживав. — А я думаю. — О чем? — О том, что ты разбудила меня ночью, чтобы сказать что-то невнятное, а теперь даже и не собираешься это обсудить. Елена пожала плечами. — Тут пока нечего обсуждать. Нужно выяснить дату смерти Вадимова отца. Потом поговорим, если будет о чем. Помолчав, он согласился. — Ладно, сегодня выясню. Это нетрудно. — А ты? — Я в университет за результатами анализа потом вернусь сюда. — Гай, ты по клубам, Гай? — Он спит еще, — выдал приятеля гном. Вернулся под утро. Я слышал, как дверь комнаты хлопнула. — Вот что меня разбудило, — подумала Лена. — И очень хорошо, что разбудила. иначе я бы к утру эту мысль забыла. А если я права, то то можно считать расследование законченным. Она вышла из дома к ожидавшему экипажу и зажмурилась. С такой неожиданной яркостью полыхнуло вдруг солнце. Похоже, Март вспомнил, что считается первым месяцем весны, и спешил доказать это заскучавшим за зиму горожанам. От сугробов оставались лишь серые лепешки, ручьи бежали вдоль тротуаров, птицы орали, словно завтрашнего дня петь запретят. И воздух, главное, воздух вдруг стал совершенно другой. Его хотелось пить большими глотками и пьянеть от счастья. Все-таки весна. — Как они живут рядом с экватором? — Не понимаю, — пробормотала Лена, захлопывая дверцу экипажа. — Ни тебе зимы, ни весны, ни осени. Не зря кто-то говорил, что смену сезонов надо заслужить. — И я так считаю, сударыня. Внезапно отозвался водитель. «Вот возьмите сестру мою, Дарью». Далее, вплоть до того момента, когда пассажирка вышла у главных ворот университета, водитель не умолкал ни на минуту. Так что даже если бы Елена захотела, вставить слово бы у нее не получилось. Получив дукат за проезд, он удовлетворенно кивнул и сказал. «За денежки спасибо, за разговор еще больше, душевно поговорили». Лаборант сегодня был другой. Не тот, щуплый, вихрастый, что принимал образцы вчера. Нет, это не лаборант. Лена разглядела табличку, приколотую на его белоснежном халате. Руководитель лаборатории Воропаев Александр Михайлович. Вот кем оказался этот представительный, даже симпатичный мужчина лет сорока на вид. Посмотрев поданную квитанцию, он посмотрел на Елену и спросил. «А ваши документы можно увидеть?» «Пожалуйста». Она подала свое удостоверение личности и копию лицензии агентства. Господин Воропаев внимательно изучил паспорт, развернул лицензию, и брови его поползли вверх. «Агентство расставаний? Серьезно? И что, эти анализы вам нужны для оформления <губ> развода?» Он оттопырил губу и пошевелил указательным пальцем листки бумаги. «Прошу, Простить, Александр Михайлович, но что и для чего нам нужно, это уже вопрос тайны клиента. Ну а выдача повторных анализов — вопрос правильной работы моей лаборатории. С той же твердостью ответил он. И я имею право задержать результаты до выяснения правомочности ваших запросов. — Что значит повторных? — выцепила Лена главная. — То и значит госпожа Асканова. Убрав в папку листы, к которым она уже протянула руку, Воропаев сунул эту папку под мышку и ушел куда-то вглубь коридора. За его спиной сдвинулись творки стеклянной двери. Вот тена Глядя ему вслед, Елена машинально убрала в сумку документы. Две недели назад точно такие же образцы нам приносили. тело у нее за спиной. Я и анализировал. Резко развернувшись, она увидела того самого вихрастого лаборанта. — А кто приносил? Молодой человек пожал плечами. — Да тьма его знает. Журнал я сейчас посмотреть не могу. Его шеф утащил. Мужчина, высокий, вроде блондин. — И что мне теперь делать? Что обычно делают в таких случаях? Но ответа на этот вопрос у лаборанта не было. — А вы можете посмотреть в журнале, кто это был? — Ну... Лаборант возвел глаза к потолку. «Могу попробовать, когда шеф уйдет. Но сами понимаете...» «Понимаю», вздохнула Лена, доставая из кармана визитную карточку и замшевый мешочек с пятью десятками двойных дукатов. Плакали мои новые весенние туфли. Обратную дорогу она не заметила. Водитель оказался молчаливым, солнце затянули облака, А мысли были заняты странным упрямством руководителя лаборатории. И вообще, что значит повторные анализы? Были точно такие же образцы, получается? Кто-то уже привозил им землю из снегирей и образец крови? Думала Лена. То есть, это наверняка тот самый неучтенный родственник. И как вытащить из этого надутого дядьки имя заказчика и результаты? Или это просто схожий набор образцов? Да ну... Не бывает таких совпадений. Она и сама не заметила, как господин Воропаев из симпатичного мужчины превратился в надутого дядьку. Впрочем, дома ее ждали новости, да такие, что утренняя неудача на некоторое время вылетела из головы. Звонил Вадим, сказал напарник, когда Лена только вошла в дом, даже куртку снять не успела. И что? Он нашел следы седьмого покупателя. — Следы? — Ну, можно и так сказать. Листы с записями были у него в скорошевателе, и оттуда, как мы помним, кто-то вытащил страницу с информацией о последнем из желающих приобрести снегири. — Да, да, помню, конечно. — Так что, он эту страницу нашел? — Нет. Андрей отодвинул для нее кресло и налил чаю, поставил поближе блюдо с булочками, но зато отыскал запись в перекидном календаре. Тут он хмыкнул. Говорит, так спешил и настолько неразборчиво записал, что со вчерашнего вечера думал, как эти сокращения расшифровать. В результате вот что вышло. «Столица и усадьба Чернегов-Алек. Александр или Алексей?» Прочла Елена. «То есть это были риэлторы?» «Выходит так» я проверил фирма это существует и вполне процветает они специализируются на крупных сделках так что продажа большого поместья в ближнем подмосковье как раз их сфера почему же вадим к ним не обратился сразу да потому что однажды обжегся на услугах риэлторов и зарекся с ними иметь дело сто лет назад тьма с ним с тем что было сто лет назад лена нетерпеливо перебила напарника — Раз фирма существует, значит, с ними можно связаться? Этот Чернегов там еще работает? — С ними можно не только связаться. Андрей взглянул на часы и встал. Через полчаса мы встречаемся с руководством столицы и усадьбы, так что доедай, допивай и пошли. — А дату смерти его отца ты выяснил? — Забыл. Ну, прости, правда из головы вылетела. Перезвоню и спрошу. Старший инспектор Никонов стоял на Трубной улице, смотрел на шестиэтажный дом напротив, щурился от лучей утреннего солнца и думал. Нельзя было сказать, что они совсем ничего не нашли. День убитого расписали почти поминутно. Со свидетелями поговорили, полезного откопали немало. У ну, бесполезного, конечно, тоже хватало. Во-первых, казавшийся таким перспективным Макс Бородкой, болтавшийся со своим экипажем у подъезда, оказался совершенно точно ни при чем. Приехал он за приятелем, живущим на пятом этаже, чтобы отвезти того на мальчишник по поводу грядущей свадьбы. И весь вечер, перешедший в ночь, начиная с 22 часов до 5 утра, оба фигуранта провели в компании еще дюжины гостей, плюс пять официантов, метрдотель ресторана и несколько стриптизерш. Если же учесть, что ресторан этот располагался более чем в получасе езды от Трубной, нет, никак не получалось упихать в график типа с испаньолкой. Пациентки покойного доктора, которых опрашивал вчерашку Матов, тоже оказались почти бесполезными. Маркова как врача более или менее хвалили, никаких контактов с ним помимо медицинского кабинета не имели. Правда, была одна оговорочка – И Никонов было вцепился в нее, но пока тоже безрезультатно. Последняя из пациенток, покинувшая кабинет Маркова около семи вечера, сообщила, что доктор ее предупредил. Он планирует отойти от практики, вообще сменить сферу деятельности. Не сегодня и не завтра, так что рассчитывает закончить лечение этой дамы. Ну, а если не закончит, порекомендует ей преемника. Увы, как не расспрашивал ее Петр Шкуматов, как не задавал наводящие вопросы, причин такого решения пациентка не вспомнила. Катя Лиховцева, обедавшая с покойником в день убийства, не рассказала вчера практически ничего. И вот это Никонов намерен был исправить. Девушку он вызвал к себе на завтра на 11 утра, а сам хотел до этой встречи побеседовать с тем самым тихим и увлеченным работой Славой, который успел так метко охарактеризовать доктора. Расчеты оправдались. Лиховцева уехала по делам, а возможный свидетель сидел за столом, кажется, даже в той же самой позе, и стучал по клавиатуре. — Добрый день! — громко сказал инспектор. — Угу, — ответил молодой человек. — Слава, хотелось бы с вами поговорить. — Угу. У вас заказ? Тогда вам не ко мне, а к секретарю, в коридор, вторая дверь направо. Поскольку все это он говорил, не отрываясь от печатания и не глядя на собеседника, ясно стало, что придется идти на непопулярные меры. Никонов грохнул по столу кулаком и гаркнул: А ну, встал, гляди на меня! Допечатав фразу, Алибист поднял взгляд и мягко промолвил: Ах, это вы! Что же вы сразу не сказали? Присаживайтесь, я только нет! — Слава, я задам вам три вопроса и уйду, а вы сможете продолжить ваш отчет или что вы там делаете? — Три? — подозрительно спросил тот. — Ну, не больше пяти. — Ладно, простите, я вообще-то роман пишу. Завтра последний день, когда на конкурс принимают, а у меня только до развязки дошло. — Детектив, что ли? — спросил Никонов подозрительно. — Истории про сыщиков он и чего-то очень не любил. «Нет», — молодой человек потупился и заолел ушами. Не поленившись, Никонов обошел его и заглянул в экран компьютера. Прочел несколько строк и тоже слегка порозовел. «Конкурс?» — спросил он. «Ага, любовно-эротический женский роман». «Ну-ну, удачи. А, так вот, Слава, первый вопрос». Через полчаса, сидя за чашкой кофе в комнате, где собрались его подчиненные, старший инспектор рассказывал. Итак, по наблюдениям Славы, а точнее Владислава Иванцова, девушка Катя с покойным доктором состояла в любовных отношениях. «Ну, это нетрудно было предположить», — заметил развалившийся на стуле Петр Шкуматов. «Девчонка-то хорошенькая, а этот самый Марков, как я понял, большой ценитель». — Но, помимо этого, — продолжил Никонов, — наш свидетель считает, что в последнее время отношения их прочно перешли на другой уровень, а именно «ты мне, я тебе». Лиховцева устраивала для доктора то, что умела лучше всего — алиби. В глазах жены для коллег и начальства. По работе в больнице. — И часто она это делала? — спросил Фарид Абасов. Редко. Слава засек это трижды, но признает, что пару случаев мог и пропустить. «Трижды за... сколько? За три месяца? Можно вообще не принимать в расчет. Мы и так уже знаем, что Марков женщин любил, а вот верность жене вообще не хранил. А вот что девушка от него получала?» — спросил Саша Сазонов. «Деньги? Как известно, с тех пор, как финикийцы придумали этот всеобщий эквивалент, все разумные любят деньги». — Неинтересно, — подвел итог Шкуматов. — Она придет сегодня протокол подписывать? — Да, я ее на одиннадцать вызвал, а Маковскую — на двенадцать. — Давай я попробую с Лиховцевой поговорить. — Лучше пусть Сашка. Он очень трогательный, когда смотрит таким щенячьим взглядом. Девушки от трех до трехсот лет тают. — Пусть Сашка, — пожал плечами Петр. — Фарид. — Расскажи пока, что поведала вдова. — Вдова? — Абасов словно попробовал это слово на вкус и скривился. — Госпожа Маркова разговаривала вяло и неохотно, о делах мужа ничего не знала, числилась его помощницей, но там не работала, оставалась дома, чтобы заниматься ребенком. — Погоди, каким ребенком? — Мальчик Коля восьми лет от роду учится в закрытом лицее с проживанием и дома с матерью, бывает только на каникулах. Шкуматов ткнул пальцем в досье. — Ну, значит, она занималась своими делами. Я излагаю то, что говорила вдова, а не то, что я об этом думаю, — рассердился Фарид. — Извини, — Петр примирительно поднял ладони. — Давай дальше. — А все, все, — «Ты там проторчал два часа, не меньше». Сперва она плакала и сморкалась, потом рассказывала все вот это вот, что я перечислил, только в пять раз дольше. Мекала, экала, повторялась, снова плакала. Потом вдруг сообщила, что ей нужно идти к больному ребенку и выпроводила меня в момент. Она никуда не выходила после допроса? — Нет, — покачал головой Абасов. Я поставил наблюдателя. Вчера до ночи Алла Маркова оставалась дома. В эту минуту затрезвонил коммуникатор, и старший инспектор увидел на экране осунувшееся лицо своего начальника, секунд майора Бахтина. — Глеб, зайди ко мне, — сказал тот. Идти было недалеко, несколько шагов по коридору. Секунд майор и в самом деле выглядел вымотанным до последней степени, что с ним бывало редко. Прямо скажем, очень редко. Глеб Никонов стал прикидывать, когда же он в последний раз видел начальника в таком виде и решил, что года два назад. Из-за этих размышлений он пропустил первые слова Бахтина и услышал только «к пёсе и матери» пришлось повиниться. «Простите, Сергей Иванович, задумался и не услышал» а ты должен быть внимателен и почтителен когда с тобой начальство говорить изволит в центральном управлении я сегодня был понятно тебе глеб кивнул и в самом деле все было понятно в частности усталый вид секунд майор бахтин получил свою порцию розок теперь должен раздать своим подчиненным и чего они от нас хотят — Они хотят результатов в расследовании смерти Маркова, и я, в общем-то, могу их понять. — Да, господин секунд-майор, к тебе сегодня заедет коллега из Истры. Он расследует смерть Гагнадзе. По вновь открывшимся обстоятельствам решено считать, что это было все-таки убийство, и что оно, возможно, имеет прямую связь с убийством врача. — Ты как, в курсе? — «Ну, Более или менее, — поморщился Глеб. — Вы же, наверное, знаете, что в ту историю по самые ушки влезли наши друзья из бюро расставаний. Секунд майор кивнул. — Ну вот, я вчера был у них, и, похоже, что смерть доктора Маркова может быть напрямую завязана с делом, который они расследуют. — Вот и хорошо. Они ребята сообразительные. Может, что-то и принесут в клювике. — А теперь иди. Дело Гагнадзе тебе привезет инспектор Коваль из Истринского управления. В ближайшее время будете работать вместе для ускорения, усиления и что там еще бывает. И Махтин махнул рукой, обозначая направление, куда старшему инспектору следует отправиться, а сам уткнулся в бумаге. — Сергей Иванович, приказ бы. — О чем? — О привлечении гражданских консультантов. Мало ли что. — туманно пояснил Никонов. — Ну так и иди к секретарю, через полчаса будет тебе приказ. Кабинет его освободился, поэтому Глеб сел за стол, просмотрел лежащий перед ним протокол беседы с госпожой Екатериной Лиховцевой, похмыкал над прочтенным и принялся печатать. Ему предстояло свести в единый документ всю информацию по расследованию, полученную к данному моменту. — Нам нужен дом номер пять, строение два, — сказал Андрей. — Кажется, вот сюда, через арку. Двухэтажное здание, выкрашенное в приятный бледно-оливковый цвет, находилось в глубине двора, и от Успенского переулка его отделял длинный-длинный в четырнадцать окон особняк знаменитого коллекционера Щукина. Вход в доме номер пять был всего один, к нему вели шесть ступеней, по бокам от которых дремали львы со скучающими физиономиями. Справа и слева от двери размещались таблички. Справа — журнал «Столица и усадьба». Слева же сообщалось об агентстве недвижимости с таким же названием. «Красиво», — одобрила Елена, — «только как тут умещается целая редакция? Журнал я видела, солидное издание, а печать какая прекрасная. Редакция тут и не сидит» успокоил ее напарник. «Они арендуют площади у Северной Пчелы на Тверском бульваре, а здесь квартира главного редактора и владельца Александра Владимировича Крымова. Впрочем, нам все равно не туда». И он потянул на себя дверь. Несмотря на то, что частично дом был жилым, никакого швейцара или консьержки не было. Просто из просторного холла в лацийском стиле, с люстрой муранского стекла, мраморными статуями и полом, вымощенным шахматными квадратами, в две стороны вели двери. Андрей повернул к левой и распахнул ее, пропуская Елену. Глава агентства недвижимости выглядел так колоритно, что Лене захотелось познакомить с ним Корнелия Васильева. С Платона Владимировича Крымова нужно было бы писать какого-нибудь легендарного богатыря, свирепого викинга или вооруженного топором галогласа огромного, мощного и бородатого. Голос у Крымова был под стать фигуре. — Прошу, присаживайтесь. Прогудел он чаю, кофе, водки. — Спасибо, нет, — улыбнулась Елена. Андрей добавил, — Мы не будем отнимать у вас много времени. Я, Андрей Беланович, это мой партнер Елена Асканова мы представляем агентство расставаний. Вот наши визитные карточки. На стол легли картонные прямоугольники с названием агентства. Напомню, я звонил вам сегодня, и речь шла о поместье снегирей в Подмосковье. Продажей Снегирей вы начали заниматься, но что-то не сложилось. «Да — Да-да, — кивнул Платон Владимирович, отчего-то внимательно глядя на Елену. — И вам поручили выяснить причины того, что отличное поместье с хорошим куском земли более полутора лет не удается продать? Правильно? Хорошо. Занимался этой сделкой Саша Чернегов. И сорвалась она как-то совсем уж неожиданно. Тут вот документы. Ладонью, широкой как лопата, он похлопал по нетолстой картонной папке. Можете посмотреть... Только смысла в этом нету, поскольку данных там никаких не имеется. Дело дошло до стадии составления договора. Чернегов отправился к покупателю согласовывать. По-моему, в ноябре прошлого года это было. — Запись в календаре, где упоминается название вашего агентства, сделана 5 ноября, — подтвердил Андрей. — Ну вот. А утром следующего дня Саша на работу не пришел. Связался со мной по коммуникатору. Сказал, что заболел и что покупатель от сделки отказался. Еще через день прислал курьер с заявлением об увольнении и даже деньги получить не приехал. «А контакты покупателя?» «Контакты есть, только толку в них не будет», — хмыкнул Крымов. «Вы же понимаете, я отдал документы другому агенту. Хорошая девочка на метр под землей видит» и велел проверить, что там за история с отказом от сделки. Так вот, фамилия в договоре оказалась фальшивой, и номер коммуникатора липовый, а по указанному адресу — клуб, а не жилье. — Клуб? — заинтересовалась Лена. — Какой именно? — По-моему, клуб «Грифон». — А Чернегов? Что с ним произошло? — Да непонятно. Платон Владимирович похмыкал и снова на нее покосился. Он вообще не москвич был, родственников здесь никаких, квартиру снимал. Но я поехал к нему, чтобы узнать, в чем дело, а там квартирная хозяйка с рабочими ремонт затеяла, раз арендатор съехал. О, хозяйку эту я давно знаю, лет двадцать к ней сотрудников селю. Но вот она и сказала, что Сашка сорвался с места в один момент. Вечером сообщил, что съезжает, она на следующий день приехала, а он уже с чемоданом в дверях. И куда? — Сказал на родину. — А как там на самом деле? — Не скажу. Крымов помялся. — Не то чтобы я был в обиде, вы же понимаете, мы не барышники сейные. — Да, но ведь не по-хорошему расстались, понимаете? Вообще у меня сотрудники подолгу работают. Костяк агентства так с самого открытия — двадцать пять лет. Конечно, бывало увольнялись, но всегда по-хорошему. Предупредят заранее, дела закончат, а что не смогут, коллегам передадут. Ну, опять же, проставятся. — Грифон, Грифон, ты понимаешь, Андрюш, Грифон! — восклицала Елена, пока напарник молча шел с ней рядом по страстному бульвару. — Мы же на это название натыкаемся, как шашлык на шампур. Который раз уже... — Второй. — наконец откликнулся Андрей. — Второй раз. И купец Савой личкотов Котов, с которым был связан первый раз, никак не может быть заказчиком всей этой свистопляски, потому что он уже год грехи замаливает. А теперь дай мне подумать, пожалуйста. Лена затихла. Опять вылезло солнце, небо засияло невыносимой голубизной, отразилось в лужах, и понятно стало, что совсем скоро будут трава, цветы, июнь, земляника и всякая настоящая жизнь из какого-то маленького кафе вдруг пахнуло жареным мясом, да так, что рот наполнился слюной. Она вспомнила, что обеденное время кончилось давным-давно, а значит, приготовленные юной гномочкой шедевры уже остыли. И горько вздохнула. «Сейчас придем и поедим», — правильно истолковал этот вздох напарник. Тут идти-то осталось. Один бульвар — и все. Вот интересно, какие там новости у Никонова? — Какая нам разница? — буркнула Лена себе под нос. — У него свое расследование, важное, а у нас свое. Мученически возведя глаза к небесам, Андрей ничего на это не ответил. Он хорошо знал, что его коллега и друг иной раз позволяет себе предаваться унынию, особенно ранней весной или поздней осенью. Знала и то, что долго это состояние не продлится, сменившись нормальной для Елены Аскановой бодростью. — Ты лучше вот о чем подумай, — сказал он. Чернегов уволился в один день и куда-то уехал после общения с покупателем. Его запугали или что-то пообещали? Покупатель скрывает свое имя, а в качестве адреса дает клуб. — Ну, это иной раз делают, — непримиримо буркнула Лена. Мало ли, у кого-то с женой контры или еще по каким-то причинам не хотят домашний адрес светить. Вот посмотрим, что Гай добыл в клубе, и попросим его разузнать, кто же там в начале ноября особо часто бывал. Вдруг знакомое лицо появится. Дома Лена сразу прошла к себе в комнату и плотно закрыла дверь. Ну да, она не в духе, и не надо ее беспокоить. Имеет она право на личное время и пространство. Старательно накаляя себя до праведного гнева, она рывком выдвинула ящик тумбочки и достала тетрадку, заведенную в начале этого года. Дневник Елена Асканова вела с детства, лет с двенадцати. Сперва начала следом за подругами, потом как-то втянулась и продолжала даже тогда, когда другие девочки переключились на собирание кристаллов со снимками актеров из гола-видео, на мальчиков классом старше, на котиков и еще какие-то очень важные девчачьи ценности. Каждый год она заводила новую тетрадку, а старые отправляла куда-нибудь, где их не могли случайно увидеть чужие глаза. Когда переезжали из Саратова в Москву, детские тетради она торжественно сожгла, а остальные взяла с собой и хранила теперь в личном сейфе. Зачем? На этот вопрос у нее не было ответа. Такое вот чудачество. Впрочем, сама Елена считала, что записи помогали структурировать происходящее, выделить главное и сформулировать для себя непонятное, чтобы знать, в чем надо разобраться. Очень даже нужное подспорье сыщику. Раскрыв последнюю заполненную страницу, она написала размашистым почерком. «Мне надоело заниматься расставаниями. Мне надоело копаться в чужом грязном белье. Мне надоели чужие неприятности. Только вот беда, ничего другого я делать не умею. Гончу не обучишь пасти стадо или собирать нектар для меда. Значит, нужно найти отдушину, способ, как можно будет отвлечься от Вадима Снегирева и его поместья и вообще ото всех Вадимов этого мира. Буду искать. Спасибо, дорогой дневник, за поддержку. Тем временем Андрей сел за свой письменный стол и достал коммуникатор. — Вадим, привет. Слушай, я забыл спросить, когда умер твой отец? — Восемь лет назад. если совсем точно. 3 марта семьдесят восьмого года. А что? — Да понимаешь, Андрей замялся, дошел до нас слух, что у него был внебрачный ребенок, сын. И родился он то ли незадолго до кончины твоего батюшки, то ли вскоре после. Ты ничего об этом не слышал? Собеседник помолчал, потом ответил неохотно. — Что-то слышал знаю что примерно за год до смерти отец завел серьезные отношения с молодой женщиной вроде бы даже играть перестал обещал меня с ней познакомить но поторопил его беланович но мы с ним сильно поссорились осенью 77-го, как раз когда самаин праздновали настолько сильно что вплоть до начала марта даже не разговаривали ни разу а потом он мне позвонил то ли — Последний день февраля, то ли первого марта, не помню уже. Он попросил прийти. — То есть вы встречались? — Нет, увы. Мы договорились, что я приеду к нему в Снегири вечером в пятницу, а это как раз и было 3 марта. Я приехал, а там Наташа плачет, маг-медик за столом сидит и пишет, а прихожий уже и похоронный агент мнется. — Что было причиной смерти? — Сердечный приступ, как написал медик, спровоцированный сильным волнением. Вадим вздохнул. — Вот точно знаю, что к отцу в предыдущие несколько дней никто не приезжал. Значит, связались по коммуникатору или магвестник прислали. Связались и что-то такое сказали, что ему сердце и прихватило. — Ну, или он поговорил с кем-то, кто был в эти дни в снегирях осторожно предположил Андрей. — Да там никого и не было, кроме Натальи Петровны. Ну ты ж ее-то не подозреваешь. Много чего можно было сказать об экономке, но Беланович промолчал, попрощался с Вадимом, отключил коммуникатор и долго сидел, бессмысленно глядя на темный пустой экран. Примерно часов в пять Андрей вышел на кухню, где юная гномка убирала по местам кастрюли, тарелки и все прочее. Помялся неловко и спросил. — «Джеслики, вы уже уходите? — Через час, господин Беланович, — ответила девушка откуда-то из-за посудного шкафа. — Приберусь и уйду. — А что? — Видите ли, сегодня соберется много народу. — Сколько? — деловито спросила она, выныривая из холодильной камеры. Андрей быстро посчитал на пальцах. Четверо сотрудников бюро, плюс Алекс, плюс инспектор Никонов, шесть э, или семь, но ну никак не больше восьми. Значит, так. Джесс отодвинула полотенце, которым была накрыта большая фарфоровая миска. Здесь пироги. Круглые с мясом, длинные с капустой, с гребешком, с грибами, треугольные с яблоками и квадратные с вареньем. Там... Тонкий пальчик уткнулся в холодильную камеру. Буженина, моченые яблоки и розбив. Здесь и пальчик переместился к хлебному ларю. Четыре батона, каравай и три десятка булочек. Хочется надеяться, что до завтра этого хватит. Она развязала завязки фартука, повесила его на гвоздику входа в кухню и вышла, гордо задрав нос. Андрей посмотрел на миску с пирогами, на холодильник, на хлебный ларь и прикусил губу, чтобы не расхохотаться. Врен уже сидел в своем любимом кресле в рабочем кабинете, что-то писал в тетради, подсчитывал, загибая пальцы. Когда Андрей и Лена вошли, гном поднял на них взгляд и сказал. — За два дня, что у нас работает Джеслики. Мы сэкономили на еде сорок два дуката. Это семь килограммов картошки или три килограмма муки или килограмм хорошей баранины. Или десять шоколадок, сообщил Гай, сидящий в любимой позе на спинке дивана. Очень хорошо, кивнул Андрей, но это мы обсудим по окончании испытательного срока, когда ясно будет, годимся ли мы ей в качестве работодателей. А пока... «Гай, что в клубе?» «Значит так», — приосанился Пикси. «В Грифоне есть шестнадцать спален, где могут заночевать члены клуба. Ну, ты понимаешь, перепил, переел, женой поссорился и предпочитает временно с глаз скрыться». «Понимаю. Дальше». «Примерно полтора десятка членов клуба получают корреспонденцию на его адрес. Вот список». Гай подал компаньону сложенный во много раз листок бумаги. Андрей развернул его бисерным почерком. Там был записан перечень имен и фамилий, которые он быстро пробежал глазами, остановившись на трех пунктов. «Юрий Тороканов», «Владимир Марков», «Федор Тардеев «Отлично! Все наши подозреваемые!» «И куда теперь двигаться?» Он отложил список и пожевал губы. «Все? Да не все!» Пикси ловко перескочил со спинки дивана на стул и схватил листок. «Смотри, здесь же есть пометки!» «Да? Я, честно говоря, считал, что это брызги чернил». «Ой-ой-ой! Какие мы остроумные!» «Вот же написано, что с середины октября Петровский Тардеев отправился на юг Галии, где и пребывает по сей момент». Гай ткнул пальцем в конец строчки. Так. Забрав у него список, Андрей достал из ящика стола лупу и просмотрел остальные пометки. А Тараканов был в клубе первого ноября и одиннадцатого. То есть пятого он никак не мог там встречаться с парнем из риэлторской фирмы и подписывать договор, резюмировал Врен. Помимо этого, у Тараканова нет и никогда не было таких денег, чтобы поместье купить. — Унаследовать — да, а купить — никак, — добавила Елена. — И таким образом у нас остается Марков. — У которого уже не выяснишь, откуда взялись в таком количестве деньги, почему он отказался от подписания договора ничего испугался Саша Чернегов, — буркнул Врен. — Покойники чаще всего молчаливы. — Слишком уж «Просто все получается!» — сомнением качнула головой Елена. «Просто?» — возопил Пикси. «Просто! Да я... Да мне... Да вы... Чтоб вы понимали, сколько мне всего пришлось совершить, чтобы получить эту информацию!» Напряженное молчание, повисшее в комнате, разрядил стук в дверь. Гай свалился за диван, Врен в развалочку пошел к входной двери. Из коридора раздалось его хмыканье, и через минуту в дверях появился старший инспектор Никонов, а из-за его плеча выглядывала знакомая веснушчатая физиономия. — Олег! — обрадовалась Елена. — Ты какими судьбами? — Распоряжением руководства откомандирован в распоряжение коллег по Устретинской слободе. Браво откозырял Коваль и залился краской, поскольку все фигуранты дела перебрались в столицу, ну, кроме хозяина дома и его экономки. Заходите, ребята, садитесь, сейчас чаю сделаем. Андрей вышел на кухню и вскоре вернулся, сопровождаемый вереницей из летящих следом подносов и блюд, с чайниками, чашками, пирогами и прочей снедью, оставленной предусмотрительной Джаслики. Следом за этой кавалькадой вошел Алекс, принюхался к витающим ароматам и одобрительно кивнул. Потом занял кресло в углу и затих. Судя по тому, как решительно Коваль ухватил сразу два пирога, он успел изрядно голодать. Лена поймала себя на том, что смотрит на жующего молодого человека с некоторым даже умилением, шикнула на себя и приказала немедленно перестать. Когда еда начала заканчиваться, Врен открыл свой неизменный блокнот и спросил у Андрея. — Читать стенограмму или вкратце изложишь? — Давай коротко. — А то мы до утра просидим. — Значит, вот где у него было гнездо, — задумчиво проговорил Никонов, дослушав рассказ. — Клуб Грифон. — Чтоб вы знали, завтра там планируется большой обыск. Упоминавшийся здесь Шулер как раз вернулся в столицу, так что его прихватим, заодно и в марковских бумагах покопаемся. Тут у Елены засигналил коммуникатор, и она, извинившись, вышла из комнаты. Разговор получился довольно долгим. Вернувшись, она молча включила компьютер, дождалась загрузки и что-то отправила на печатающее устройство. Мужчины, обсуждавшие в ее отсутствии причины поспешного отъезда риэлтора Чернегова, замолчали и уставились на нее. Лена помахала в воздухе распечатанным листом и сказала «Это...» Результат анализа земли в Снегирях. Вот это она приподняла следующую страницу. Анализ крови Вадима. Подчеркнуты показатели, на основании которых можно говорить о кровной привязке угодий к семье Снегиревых. А вот это из печатающего устройства выползли еще две страницы. Анализы, которые две недели назад были сделаны в той же лаборатории, тоже образцы земли и кровь. Желающие могут ознакомиться. Желающими оказались все. Они столпились за спиной у Андрея, который положил распечатки на стол и сравнивал построчно. Наконец он поднял глаза на напарницу, разглядывающую свой маникюр, и сказал, «Слушай, ну они же почти полностью совпадают». «Вот именно, почти. Ну рассказывай!» «Две недели назад». В лабораторию университета принесли платный заказ, так же, как и мы. Заказ выполнили за два дня, результаты были отправлены по электронной почте. Анализ крови взят у ребенка до 12 лет мужского пола, хома, белого и так далее. По поводу совпадений можно не высказываться? — Да уж, а кто оплачивал? — спросил Верещагин. Оплата шла со счета в банке Горфил и Фрюк. Счет анонимный. Образцы доставил курьер, как вспомнил лаборант, принимавший заказ, в форменной малиновой куртке и бейсболке с золотыми буквами. — Ага, курьерская доставка «Золотой экспресс», — кивнул Никонов. — Отлично. — Правда, чей все-таки счет? Горфилов Рюк не ответят в жизни. А официальные результаты на бланке с печатью кто получал? — Пока никто. Лежат в лаборатории. «У меня вопрос. Проездился забытый всеми Коваль. Что, в Москве только одна точка, в которой можно сдать такой анализ?» «Вы ведь магическую связь земли и крови?» — переспросил старший инспектор. «Нет, ни одна. Помимо университетской есть еще в аграрном институте, который на Лиственничной аллее, и в Первой Градской больнице. Ну и многочисленные частные лаборатории, конечно». Но именно университетская проводит срочный анализ по максимальному числу параметров. В Первой Градской делают упор на свойства крови, а не земли. — Ясно, — кивнул инспектор и сел. — Кстати, Олег в упор взглянула на него Елена. — А что ты нам привез из Истры, кроме здорового чувства голода? Коваль снова покраснел. Было решено расследовать смерть гражданки Гагнадзе как убийство. Сделали повторное исследование тела и установили, что тромб был спровоцирован магически. — Магически? Не медикаментозно? — То есть ли она на себя наговаривала? — спросила Лена. Никонов одновременно поинтересовался. — А ты протокол случайно не прихватил? — Увы, — развел руками Коваль, — но... Там еще сказано, что воздействовали дважды на протяжении семи суток. Собственно, поэтому я сюда и приехал, ведь всю предыдущую неделю госпожа Гагнадзе провела в Москве, так что завтра найду и допрошу этого самого Артура, с которым она беседовала накануне смерти, а там видно будет. — А кто выкинул тело из окна? Осталось неизвестным? — задал вопрос Андрей. — Пока да. Выясним, я думаю. — Ладно. Никонов поднялся. Время позднее, работы завтра полно. Лена, давай квитанцию. Я завтра наведаюсь в лабораторию, заберу результаты и покажу снимки фигурантов. Ишь, повторные анализы. Спасибо. Она вытащила из бумажника квитанцию, а мы продолжим изучение биографии Виталия Снегирева. Ну где-то же завелся у него неучтенный ребенок. Где-то совсем рядом. Учитывая, что времени на это было немного, Андрей вздохнул. За год до смерти, по словам Вадима, его отец завел серьезные отношения, а восемь лет назад умер. «Алекс, а у тебя что-то есть?» «А как же!» Я пообщался с семьей Ивана Ванифатьевича Петровского. Много любопытного выяснил. Был Иван Ванифатьевич купцом, торговал тканями. Манера говорить Врещагина неуловимо изменилась, все больше напоминая певучую речь народного сказителя. Шелка самолично возил из Чинской империи, из озера Кома, что в Лаци. Шерсть первосортную закупал в Бритвальде, особенно же в Зеленом Эрине. Ален из Вологодской области. Ну и семья, конечно, большая, как купцу и положено. Жена, то есть теперь вдова, пятеро сыновей, три дочери, племянники, тетушки и внуки без счета. Интересная деталь — купаться покойный не любил, баню жаловал, душ само собой, а вот открытая вода ему не нравилась. — Так какого же темного он полез в холодную речку Истру? — не выдержал Врен. — Я вот тоже эти ваши реки-моря не люблю, ну так меня туда и калачом не заманишь. — Это осталось загадкой, — кивнул Алекс, — точно так же, как и то, зачем вообще господин Петровский остался в снегирях ночевать. Вставал он всю жизнь, не позже шести, а летом так и раньше, так что в поместье был часов в одиннадцать утра. К обеду все осмотрел, остался доволен, на чем старшему сыну и сообщил по коммуникатору, а через пару часов перезвонил жене и сказал, что остается ночевать. — Музыкой? — — Навеяло. Ну, в смысле, птички напели, — предположил гном. — Ага, именно, птички, — согласился Никонов. — Ох, я на этих птичек насмотрелся. — Ну вот, вот съешьте меня с кашей. Это фокусы Натальи Петровны. В волнении Елена встала и попыталась походить по комнате, но места было слишком мало. Она сама мне говорила, что категорически против продажи снегирей. «Леночка, она против продажи, и она готова убить покупателя? Это немного разные весовые категории, ты не считаешь?» Мягко спросил Андрей. Она лишь встряхнула головой. «Разные, не спорю, но эта женщина опасна, и то, что Наталья Петровна, возможно, все это делает неосознанно, опасности не уменьшает». — Ребята, ну, надо проверить ее на ментальную магию. — Олег! — Лена! Ну, — мы Не имеем права без судебного предписания! — развел руками Коваль. Ну, — Ты же знаешь. А предписания дадут только при наличии серьезных оснований с доказательствами. — Надо искать доказательства. — Надо. — Ладно, — подвел черту Алекс. — Что у нас на завтра? — Врен, пиши, пожалуйста. — Я встречаюсь с фигурантами, — сказал Коваль. — Лиана Гагнадзе, Корнелий Васильев, господин и госпожа Левинсоны и Юрий Тараканов. — Пожалуй, я поеду с тобой, — поспешила сказать Лена. — Ну, ну, если ты не возражаешь. — Нисколько. Он неловко улыбнулся. — Я пока что всего лишь ученик, а ты почти профессор. — Ну, что же, а я займусь связями доктора Маркова, — сказал Никонов. — Завтра у меня вызваны Екатерина Лиховцева и Вера Маковская. Посмотрим, что скажут. — И со вдовой бы еще раз побеседовать, — добавила Елена. — И с этим, как его, Артуром, — внес свою лепту гном. — Глеб, хорошо бы отправить запрос, куда девался риэлтор, — напомнил Андрей. — Отправлю. — И получить официальный отчет об анализах и о том, кто сдавал образцы две недели назад. — — добавила Лена. «Ну, — Ребята! — взмолился Никонов. — Меня не так много! — А я съезжу в курьерскую компанию и выясню, кто оплачивал доставку и откуда эти образцы забирали. Примирительно предложил Андрей. Ты же не забыл выписать официальный документ о привлечении гражданских консультантов? Когда гости ушли, на спинке дивана возник Гай. — Пожалуй, в клуб я сегодня не пойду, — сказал он. «Если завтра там облава, с них станется начать все это рано утром. Вы же не хотите, чтобы я попал в неприятности?» «Боже, сохрани!» — поднял руки Андрей. «Ты почти самый ценный наш сотрудник». «Вот то-то же!» — довольный Пикси соскользнул на пол. «Тогда я иду спать и вам того же желаю». «Врен, а я тебя попрошу, сделай нам тут доску» сказала лена доску да чтобы к ней прикрепить снимки убитых фигурантов рисовать связи ну как в детективном голо видео понимаешь а понял сделаю и гном любивший работать руками почти так же как вкусно есть широко улыбнулся.